возмущенным, негодующим. где-то так. Значит, будем играть до конца, пока не прижмут. Мухин, я что-то недопонял. Так вы меня приняли за вот этого толстомордого боксовца? И только потому, что эта сволочь на меня немного похожа? И решили проверку затеять? Блин, но вы даете. А если бы я вашего Артура под горячую руку шлепнул? Вот сразу, как только он заявил о своей причастности к бюро. Со злости шлепнул, да от неожиданности.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 Приделин и Жданов, которые начали активно трясти Мухина относительно меня. В этом месте пределин взял слово. Просто этот запрос коснулся контрольки. А ответный запрос выявил очень странное обстоятельство. Даже особые приметы совпадали с приметами одного известного нам человека. Сказать, что все были весьма удивлены, это ничего не сказать. Ведь согласись, мистика какая-то получается. Ладно просто внешнее сходство.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 Азербайджан со своей нефтью и религией на такое, скорее всего, не пойдет. Грузия? Ну уж нет. Батоны еще с восемнадцатого года бредили самостийностью. Забыли, видно, турок. Армения? Э, скорее, нет, чем да. Отсутствие общих границ России делает их вступление проблематичным. Прибалтика? С тамошней русофобией и местечковыми комплексами определенно нет. Что еще? Так.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 Можно додуматься до столь точных раскладов. А тут, видя мое удивление, подмигнул и подытожил. Так что вот моя версия: В ваш новый союз входит Россия, Белоруссия и Казахстан. Верно? Тут влез Мухин. Сергей говорил про четыре республики. Игорь удивленно почесал затылок: Э-четвертое -э, Киргизия. Может быть, только зачем вы этот геморрой себе. Но, углядев моё насмешливое выражение лица, быстро переиграл, удивлённо округлив глаза. «Отставить! Елки-палки! Неужели Украину всё-таки распропагандировали? Не может быть!» Я только руками развёл и сознался. «Не до конца!» Вначале в Раде депутаты друг другу морды били и кричали геть. А как газ полностью мимо них пустили, предприятия почти все встали, деньги кончились, и мордобой разросся до эпических размеров,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 И до меня наконец дошло, насколько хитро и продуманно могут работать действительно опытные контрразведчики. Я ведь не собирался никому ничего говорить. Во всяком случае, сегодня. Но этот парень так построил беседу, так хитро все вывернул, что гость из параллельного мира сначала с интересом выслушивал его рассуждения, а затем сам с радостью подсказывал правильные ответы в тех местах, где Придилин затруднялся или ошибался. Да и Валера с ним в паре отлично сработал».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 «Может, предать всё для тебя самое дорогое вызывает такое кипение внутри?» Махнув рукой, я замолк, а внимательно разглядывающий меня при Дилен аккуратно затушил сигарету и ответил. «Понимаю, но давай этот вопрос пока отложим. До лучших, так сказать, времён». «Так-так-так-так, интересненько. Если бы я был не прав в своих выкладках, то этот парень просто бы развёл руками, дескать, что поделать, если твой двойник стал предателем?» Зато ты сам, ого-го, пришелец и союзник. Но он так не сделал. Почему? Да потому что понимает, нам возможно вместе работать, а мой интерес к корневу 2 никуда не пропадёт. Соответственно, рано или поздно я узнаю правду, и если он мне сейчас соврёт, выкачу претензию. Только ведь и вот так с бухты-барахты сдавать агента Смирновцев внедрённому к противнику Игорь явно не уполномочен.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 «Так что, может, пора закругляться?» Приделин, выдохнув сквозь сжатые зубы, оценил непреклонное выражение на моей физиономии и вынужден был согласиться. Единственное перед отправкой на боковую обговорили, что именно скажем остальным ребятам. Да я для себя прояснил непонятку, касающуюся странного поведения Артура. Спрашивается, зачем он вскочил, когда мы его уже вязать собирались. Но чекисты объяснили ситуацию просто —